Пресс, 2008 год. Предисловие Стивена Фрая. Иногда меня попрекают тем, что я много знаю. Стивен, говорят мне сукаризный. ты много знаешь. Ага. Все равно, что сказать человеку, к которому прилипла пара песчинок, что он весь в песке. Если представить себе все то огромнейшее количество песка, что существует в мире, такого человека в сущности можно считать беспесочником. Мы все беспесочники, мы все невежды. Вокруг столько пляжей, пустынь и дюн знаний, о существовании которых мы даже не догадываемся, не говоря уже о том, чтобы там побывать. Сказать вам, друзья, кого нам надо остерегаться больше всего? Тех, кто считает, что они знают все, что положено знать. Все объясняется в этом тексте, говорят они нам, а больше знать ничего не нужно. Тысячи лет мы мирились с подобного рода заявлениями. А те, кто говорил «Э, минуточку, по-моему, в этом вопросе мы с вами не сведущие, ну-ка посмотрим», травили ядами, выкалывали им глаза и вытягивали кишки через задний проход. Возможно, сегодня мы даже в большей опасности, полагая, что знаем больше, чем в те далекие мрачные времена религиозных предрассудков, если они действительно ушли в прошлое. Весь багаж знаний, накопленных человечеством, нынче к нашим услугам, стоит лишь щелкнуть мышью. Конечно, такое положение дел просто-таки превосходно, зато опасности перед другом все это запросто может превратиться еще в один священный текст. Что нам по-настоящему нужно? Так это сокровищница, но не знание, а невежество. Книга заблуждений, которая не дает ответы, но ставит вопросы. Книга, которая прольет свет, нет, не на очевидные факты, а на темные и сырые уголки нашего невежества. И Томик, который вы, друзья, держите сейчас в руках, как раз и есть тот пылающий факел, что поможет нам всем отправиться в путешествие к простоте, понятной даже неучам и глупцам. Читайте ее с умом, ибо велика сила заблуждений. Три слова Алана Дэвиса. Так сойдет, Стивен. Вступление Джона Ллойда. «Бытует мнение, будто человечество в общем и целом понятно, как устроена вселенная». Не нам с вами, разумеется, а всяким там ученым, профи и экспертам. Как ни прискорбно, но это совсем не так. По словам Томаса Эдисона, человека, который вовсе не изобрел электрическую лампочку, мы ни о чем не знаем и миллионной доли процента. Эта книга для людей, которые знают, что они много чего не знают. В ней сотни фактов — О коих обычный человек даже не догадывается, но она не проникает глубже поверхности того, что мы называем невежеством, поскольку невежество, по сути, — это готовые ответы. А вот по-настоящему интересные вопросы, нечто совсем другое, что есть жизнь, не знает никто, что есть свет или любовь или смех. Есть одна вещь, которую держат в строжайшем секрете, и которую не учат в школе. Никто не имеет ни малейшего понятия, что же такое гравитация. Или сознание, или электричество, или вирусы. Мы не знаем, почему есть нечто, а не ничто. Нам также неизвестно, как и откуда взялась Вселенная. А что еще хуже, 96% этой самой Вселенной, похоже, где-то отсутствует. Мир не сплошной, он состоит из энергии и пустоты. Однако никто не знает что есть энергия».